48. Малый Нюрнберг. Суд над нацистскими судьями. Германия, 1947 год. Суд считает, что подсудимые несут ответственность за свои действия. Те, кто носил мантию и выносил приговоры другим. Те, кто участвовал в подписании указов и отдаче распоряжений, целью которых было убийство других – Те, кто благодаря своему положению активно проводил в жизнь те законы, которые были противозаконны даже в рамках германского правосудия. Главный принцип уголовного права в любом цивилизованном обществе заключается в следующем. Тот, кто склоняет к убийству другого, тот, кто дает другому оружие убийства, тот, кто потворствует убийству, виновен. Эти слова американский кинопродюсер и сценарист Эбби Манн вложил в уста судьи Хейвуда, главного героя драмы «Нюрнбергский процесс». «Judgment at в знаменитом фильме 1961 года, снятом великим Стэнли Крамером и названном впоследствии Американским институтом киноискусства одной из величайших юридических картин в истории, эту роль исполнил выдающийся актер Спенсер Трейси. Этот фильм об ответственности человека за то, что он делает, искренне полагая, что действует во благо своего народа и о том, чем иногда оборачивается это благо. В 1980-е годы Московский театр имени Моссовета поставил по пьесе Эбби Манна спектакль «Суд над судьями». Роль прокурора блестяще исполнил артист Георгий Жонов. Когда он произносил Суд — это не просто юридический процесс, это духовный процесс. Суд — это храм закона. Подсудимые тоже это знали. Они очень хорошо понимали, что такое зал суда. Заседая здесь в черных мантиях, они искажали, они извращали, они уничтожали правосудие и закон в Германии. То казалось, что он говорит также и о тех судьях, которые в 1939 году отправили его в колымские лагеря. Соединенные Штаты против. По окончании войны союзники планировали провести несколько больших процессов силами Международного военного трибунала. Однако растущее напряжение в отношениях между победителями довольно быстро поставило крест на этих планах. Для того, чтобы создать юридическую базу для наказания нацистских преступников, Союзная контрольная комиссия для Германии 20 декабря 1945 года приняла закон номер 10, который уполномачивал державы-победительницы осуществлять судебное преследование лиц, подозреваемых в совершении преступлений против мира, военных преступлений и преступлений против человечности самостоятельно на территории своих зон оккупации. Статья 3 этого закона гласила. Трибунал, который будет судить лиц, обвиняемых в перечисленных преступлениях, будет назначаться главнокомандующим соответствующей зоны. Он же будет определять процедуру трибунала. Американские оккупационные власти использовали для заседаний таких трибуналов тот самый Дворец правосудия, в котором в 1945-1946 годах проходили заседания Международного военного трибунала, судившего главных нацистских военных преступников. Поэтому 12, проведенных в нем с период с декабря 1946 по октябрь 1948 года, судебных процессов принято называть «малыми» или «последующими» Нюрнбергскими процессами. Одним из них, третьим по счету, стал суд над деятелями гитлеровской ФИМИДы. Он начался в марте и завершился в декабре 1947 года. На скамье подсудимых оказались 16 человек. Девять были высокопоставленными функционерами Рейхс Министерства юстиции, остальные судьями специальных судов вроде Народной судебной палаты, рассматривавшие дела о государственной измене в упрощенном порядке. Некоторых руководителей судебной власти Германии уже нельзя было привлечь к ответственности. Министр юстиции Франц Гюртнер умер в 1941 его преемник Отто Тирак покончил с собой в 1946-м. Президент Народной судебной палаты Роланд Фрайслер погиб в конце войны во время бомбежки. Дворец правосудия в Нюрнберге был построен в 1909-1916 годах. Для заседания Международного военного трибунала он был выбран как по символическим причинам – Нюрнберг, как место проведения нацистских съездов и принятия расовых законов можно считать идеологической колыбелью нацизма, так и по сугубо утилитарным – комплекс зданий практически не пострадал от бомбежек и обладал необходимой вместительностью. Американские власти исходили из того, что действующие судьи не могут надолго покидать свои округа, и привлекли к проведению таких процессов в основном судей в отставке. Так председательствующим в процессе стал Карингтон Маршал, бывший глава Верховного суда штата Огайо. Однако были и действующие судьи. Например, когда в середине процесса маршал заболел, его заменил в председательском кресле судья Верховного суда штата Орегон Джеймс Бранд. Обвинения поддерживали военные юристы во главе с бригадным генералом Телфордом Тейлором. У него уже имелся опыт подобной работы, так как на Большом Нюрнбергском процессе он был одним из помощников главного обвинителя от США Роберта Джексона. Юридической основой для правосудия стали принципы, заложенные Большим Нюрнбергским процессом. Обвинение подсудимым было предъявлено по тем же четырем пунктам, что и главным нацистским военным преступникам. Первое. Участие в общем плане или заговоре с целью совершения военных преступлений и преступлений против человечности. Второе. Военные преступления путем злоупотребления судебной властью, результатом чего явились массовые убийства, пытки, грабежи частной собственности. Третье. Преступления против человечности, в том числе использование массового рабского труда. Четвертое. Членство в преступных организациях. СС и НСДАП. За что их судили Практически с момента прихода Гитлера и его единомышленников к власти в начале 1933 года демократическая судебная система веймарской германии стала испытывать сильнейшее давление. Судьи не склонных прислушиваться к пожеланиям новых хозяев германии угрозами и шантажом вынуждали подавать в отставку. В принцип было возведено требование соответствия деятельности судов национальному духу. Как утверждал рейх министра юстиции Ганс Франк, «Не может быть сомнения в том, что духовный порядок и идеология, как это выражено в партийной программе, должны быть приняты во внимание, в толковании и применении каждой из норм существующего закона». Министерство юстиции установило полный контроль над судами. В дополнение к судам общей юрисдикции создавались различные специальные судебные учреждения, рассматривавшие новые категории дел, например, нарушение расовых законов. Так назывались два акта. Закон о гражданине Рейха и закон об охране германской крови и германской чести, принятые в 1935 году по личной инициативе Гитлера и запрещавшие браки и связи между евреями и государственными подданными немецкой или родственной крови, а также наем евреями немок моложе 45 лет в качестве слуг и даже вывешивание флага Рейха как национального флага, а также использование цветов Рейха для иных целей. Судьями в подобных специальных судах в большинстве своем назначались лица, не имеющие юридической подготовки, но продемонстрировавшие преданность нацистскому режиму. Как констатировало обвинение, Народная судебная палата, действовавшая в сотрудничестве с гестапо, стала судом ужаса и получила печальную известность из-за чрезмерной жестокости приговоров, которые она выносила из-за секретности судебного разбирательства и из-за того, что подсудимым отказывалось в каком-либо подобии судебного процесса. При активном участии ряда подсудимых вносились соответствующие изменения в законодательство. Понятие «государственная измена» было расширено настолько, что стало включать в себя любые проявления недовольства действиями нацистского режима и распространилось даже на лиц, не являющихся гражданами Германии. Специальные квазисудебные ускоренные процедуры использовались как для расправы с теми, кто сопротивлялся нацистам, так и для устрашения остальных Еще одной линией сотрудничества германских юристов с гитлеровским порядком было обеспечение безнаказанности нацистов, нарушавших даже собственные законы Министерство юстиции обеспечивало неприкосновенность и амнистию в случае привлечения к суду и осуждения членам нацистской партии совершавшим серьезные преступления против граждан оккупированных территорий. Членам нацистской партии, которые были осуждены за доказанные преступления, гарантировалось помилование. Беззаконие, возведенное в закон В своем выступлении на процессе главный обвинитель Телфорд Тейлор подробно обрисовал те роли, которые подсудимые играли в общих преступлениях нацистского государства. Одни готовили проекты законов, не имеющих ничего общего с общепризнанными правовыми принципами, другие реформировали систему правосудия таким образом, чтобы превратить ее в послушное орудие режима. Например, подсудимый Курт Ротенбергер, бывший статс-секретарь Министерства юстиции, подал в свое время на имя фюрера докладную записку, содержавшую следующее предложение. «Судья, который верен фюреру, должен судить как фюрер». Для того, чтобы гарантировать это, следует установить должность офицера связи без всяких промежуточных звеньев между фюрером и германским судьей. Он должен сообщить немецкому судье волю фюрера путем аутентичного толкования законов и правил. Третьи инструктировали судей применять максимально жестокие наказания. Четвертые, напротив, содействовали освобождению от наказания преступников, если это были наши люди. Так, ответственный чиновник Министерства юстиции Франц Шлегельбергер организовал операцию по смягчению приговора двум солдатам вермахта, застрелившим в Польше двух священников просто из неприязни к католической церкви и полякам. Первоначально их осудили на длительное тюремное заключение, но с помощью Шлегельберга дело закончилось для них двумя годами и последующей отправкой на фронт. Пятые предъявляли обвинения и выносили приговоры, заставлявший окружающих цепенеть от ужаса. Например, при активном участии Эрнста Лаутса, главного обвинителя при Народной судебной палате, был приговорен к смертной казни водитель такси, всего-навсего имевший неосторожность поделиться со своей пассажиркой. «Фюрер сказал, что война будет продолжаться до тех пор, пока одна из сторон не будет уничтожена. Любому ребенку понятно, что именно мы будем той стороной, если фюрер до этого не возьмется за ум и не предложит противнику мира». При этом аргументация сторонников подобного рода жестких мер была предельно откровенной. Вальтер Ротхаук, председатель специального суда в Нюрнберге, прямо записал в приговоре. Общая неполноценность обвиняемого заключается в его характере и с очевидностью проистекает от того, что он принадлежит к польской расе не до недочеловеков. Приговор и после приговора Все обвиняемые были представлены квалифицированными защитниками, упиравшими на верность своих доверителей долгу перед государством и присяге на то, что не они принимали законы и определяли политику в Третьем Рейхе. Некоторые аргументы адвокатов были услышаны судом. Так, например, с упоминавшегося выше Ротхауга был снят ряд обвинений, а четверо обвиняемых, один бывший прокурор и трое бывших судей, были вообще оправданы трибуналом за недостаточной доказанностью их вины. Шесть подсудимых были приговорены к длительным срокам заключения, от 7 до 10 лет, четверо к пожизненному заключению, замененному чуть позже 20 годами. Еще один умер во время процесса, а другой был освобожден от суда по состоянию здоровья. Впрочем, никто из тех, кто был признан виновным, не просидел в тюрьме более 10 лет. Система значительного сокращения наказания заключенным не нарушающим тюремных порядков и отличающимся слабым здоровьем, широко применяющаяся в США, позволила последним выйти на свободу в декабре 1956 года. В СССР эта мера была встречена официальным осуждением. И то сказать, судьи и прокуроры сталинского времени за схожие грехи были наказаны не в пример суровия персональными пенсиями и полным набором причитающихся привилегий.